Греческая история. От Персидской войны до эпохи Александра Македонского. 504-323 года до Рождества Христова. Состояние Греции перед Персидской войной. Сравнив громадность Великой Персидской монархии с незначительностью Греции, можно ожидать победы Персии в предстоящей войне. Но в громадной массе Персидского управления было много неповоротливости и много причин внутреннего разложения. Несмотря на введенный Дарием в обширном государстве порядок, несмотря на, возможно, лучшую централизацию управления с помощью быстрого сообщения между царским двором и столицами сатрапов, несмотря на воспитание способных военачальников и должностных лиц и на развитие сухопутных и водных путей, персидская монархия страдала двумя разъедающими недугами – Один из них заключался в громадном различии между соединенными под одной властью народами, и можно было в любое время ожидать, что они, вспомнив о своей национальности, воспользуются минутной слабостью государства и восстанут. Другой недуг заключался в дворцовом управлении, в господстве женщин при царском дворе, которое имело пагубное, расслабляющее влияние на преемников Дария. Персия и Греция настолько были не схожи между собой, насколько не сходны Азия и Европа в самых существенных своих основаниях. Греция ушла далеко вперед в духовном и умственном отношении, и весьма понятно, почему кажущееся подавляющее превосходство Персии нашло такой противовес в мощи быстро развивающегося греческого гения. «В Персии все рабы», — говорил фессалеец Ясон, — «за исключением одного». Для вас, греки, говорил перс Артабан Фемистоклу, всего важнее свобода и равенство. В персидской монархии во главе управляемых народов стоял один господствующий народ, а правительство и подданных соединяло не внутреннее происходящее из равенства национальности, связь, а лишь вынужденная внешнюю силою повиновения. В Греции же, при однородности народа и правители, и народ находились в более тесной связи, благодаря живому стремлению к основанному на свободе и равенстве образ управления Признавалась одна власть, проистекавшая из умственного и нравственного превосходства, а повиновение основывалось на уважении к закону. Поэтому воодушевление и любовь к родине, заставлявшая каждого гражданина в Греции считать себя орудием государства, одушевляли каждое отдельное лицо. Слава государства и забота о свободном развитии наполняли сердца греков, в то время как в Персии подвластные народы не могли воодушевляться славой господствующего народа, и этот народ старался извлекать пользу лишь для себя. Поэтому здесь главным и отличительным признаком властителей являлась доведенная до крайних пределов роскошь. В Греции же или противились всеми нравственными силами, расслабляющим наслаждением, или облагораживали их искусством и красотой. Стремление к свободе и самостоятельности выражалось также и в том, что маленькая Греция разделялась на значительное число отдельных государств. Мы видим миролюбивую Ахаю с ее союзом городов рядом с могущественной, но раздираемой противоречиями Фессалией, дикую и суровую Италию рядом с блистающим древними поэтическими преданиями Аргосом, Аркадию с ее первобытной пастушеской жизнью рядом с богатым, ведущим обширную торговлю Каринфом. Менее восприимчивая к духовному развитию Беотия существует рядом с незначительной по площади, но выдающейся своим умственным развитием Аттикой, воинственная и чистолюбивая Спарта и рядом с ней почитающая священный мир Элида. Нередко это племенное различие вело к жесточайшим столкновениям, но все это не могло надолго задерживать развитие греческого духа. Выше было сказано о стремлении отдельных греческих государств стать руководящими пунктами этих разнородных элементов, другими словами, достигнуть гегемонии. Мы уже проследили, как Спарта распространила свою власть и могущество не только на Пелопоннес, но и за его пределами. Осторожный спартанский дух, хотя и не дерзал проникать в будущее, но зато здраво понимал настоящее положение дел». Государственное устройство в Спарте связывало всех граждан суровостью строгого повиновения. Воинское воспитание создало мужественную пехоту, к тому же спартанцы принадлежали к далеко распространившемуся дорийскому племени. Все это способствовало тому, что большинство греков готовы были признать за этим государством гегемонию в предстоящей войне с персами. Но к этому времени на первое место начинают выдвигаться Афины – Введенные в них салоном учреждения уже указывали на то противодействие, которое они намеревались оказать спарте. Более подвижные в своей внутренней жизни афиняне были способны к созданию новых форм жизни. Они вступили в торговые и культурные отношения с отдаленными странами и выказывали живую восприимчивость, к красоте и искусству. Афины в это время находились под единодержавной властью Писистрата – Он настолько утвердил эту власть, что после его смерти в 527 году до Рождества Христова она без всякого с чьей-либо стороны сопротивления перешла к его старшему сыну Гиппию, который взял себе в соправители брата Гиппарха. Гиппий не имел обходительности и кротости своего отца, но так же, как и он, заботился об украшении города и покровительствовал поэзии, в чем ему содействовал и Гиппарх. В Афины были приглашены два знаменитых поэта того времени – Анакрионт с острова Теоса и Симонит, уроженец острова Кеоса. Гиппарх был убит Гармодием и Аристогетоном за то, что нанес им оскорбление на празднестве Панафиней. Гармодий тотчас был заколот стражей, Аристогетон бежал, но был схвачен и тоже предан смерти. С этого времени правление Гиппия сделалось суровым и жестоким. Гиппий, побуждаемый недоверчивостью, старался уничтожить страх страхом. Множество заподозренных им граждан было предано смерти, а имущество их отобрано. Доверяясь только чужеземным наемникам, он, чтобы уплачивать им жалования, производил жесточайшее грабительство. Многие благородные граждане бежали из Афин и соединились с алкмеонидами, которые принадлежали к знатнейшим и богатейшим фамилиям, и жили вне Афин, но рассчитывали вернуться в этот город и отомстить писистратидам. Проживая вблизи Дельф, алкмиониды расположили оракула его в свою пользу. Они приняли на себя за известную сумму постройку храма, уничтоженного пожаром. Храм они выстроили с большой роскошью и красотой, и после этого не переставали одаривать его многочисленными приношениями и денежными взносами. Алкмиониды хотели после смерти гепарха возвратиться в Афины, И для того, чтобы силы их и прочих изгнанников были достаточными, Оракул оказал им свое содействие. Когда к Оракулу обращались спартанцы, Пифия убеждала их освободить Афины. Спартанцы послушались верения божества и послали войско в Аттику. гиппи призвал на помощь фессалийцев и некоторое время мог сопротивляться, но спартанцы прислали сильное подкрепление под начальством своего царя Клеомена I, Войско Гиппия было разбито при поленах, фессалийцы ушли к себе, а сестратиды были заперты в Акрополе. После того, как дети Гиппия попали в руки неприятеля, он заключил с афинянами договор, по которому обязался покинуть Афины и Аттику при условии возвращения ему детей. Дети были возвращены, и он отправился в Сикион к сводному брату Хегисестрату, надеясь вновь захватить власть в Афинах с помощью персов так как его зять Гиппоклес, владетель Лампсака, находился в большой милости у Дария. Благодаря этому перевороту фамилия Писистратидов была свергнута, а алкмеониды снова очутились во главе управления. Одним из политических деятелей рода алкмеонидов был Клисфен, человек, который стоял выше сословных предрассудков и полагал, что величие Афин может быть достигнуто не установлением новой тирании, а полнейшим и совершенным уравнением в правах всех граждан. С этой целью он уничтожил, существовавшись с древнейших времен, четыре класса – филы, которые предоставляли власть родовой и денежной аристократии – Крисфен разделил область Аттики, согласно ее географическому положению, на 10 фил, округов, с 10 демами, общинами в каждой. К филам были присоединены иностранцы и матеки поселившиеся навсегда иностранцы. Этим была уничтожена в государстве власть родовой аристократии. Сделавшийся таким образом хозяином собственных судеб народ, решал свои дела в народных собраниях, регулярно собиравшихся 10 раз в год. Число членов Совета было увеличено до 500, и в нем также утвердился демократический элемент. Чтобы уничтожить возможность возврата к тирании, Крисфен ввел право изгнания, так называемый остракизм когда при голосовании имя того, кто должен был отправиться в изгнание, голосовавшие выцарапывали на черепке «астракон». По этому закону гражданин, занимавший угрожающее положение в отношении демократического равенства и свободы, мог быть изгнан из Отечества на 10, а впоследствии на 5 лет, если за такое постановление высказывалось 6 тысяч голосов. Во главе аристократической партии в это время стоял Исагор, который желал вернуть власть аристократов. Он призвал на помощь спартанцев, которые не пропустили случая вмешаться во внутренние дела афинян, По предложению Исагора, сначала спартанцы послали в Афины вестника, который должен был на площади потребовать изгнания Клесфена за то, что он был осквернен убийством килона, которое совершили его предки. Клесфен покинул город, после чего спартанский царь Клеомен с небольшим отрядом вступил в Афины, чтобы устроить там все по желанию Исагора. Он изгнал 700 и хотел учредить новых из 300 человек, исключительно приверженцев Исагора, но народ не остался равнодушен к этим событиям, и возбужденный Советом 500 взялся за оружие. Спартанцы были заперты в крепости, и из-за недостатка съестных припасов уже на третий день просили отпустить их с миром. Это было им разрешено, и вместе с ними покинул Аттику и Исагор. Клисфен и остальные изгнанники возвратились, и новая реформа была приведена в исполнение. Но так как можно было опасаться возвращения спартанцев, то афиняне решили искать союза с персами. Сатрап в Сардах принял послов во главе с Клисфеном и обещал им помочь, если они согласятся дать царю земли и воды – знак покорности в виду большой опасности для своего отечества, послы изъявили на то свое согласие, но договор этот был отвергнут афинянами, а Клисфен после возвращения стал первой жертвой астракизма и был изгнан из Афин. Персидская помощь явилась слишком поздно. Клеомен, полный гнева за испытанное оскорбление, уже собрал со всего Пелопоннеса многочисленное войско и даже склонил биотийцев и город Халкиду на Эвбее вступить с ним в союз, чтобы содействовать возвращению Иссагора в качестве тирана в Афины. Таким образом, в 506 году до Рождества Христова Аттика одновременно с двух сторон подверглась нападению и погибла бы, если бы неприятельское войско не было составлено из союзников. Это спасло Афины. Коринфяне, считая предпринятое дело несправедливым, а также сильно опасаясь перевеса Спарты в случае порабощения Афин, неожиданно ушли домой. Оба спартанских царя, Клеомен и Демарат, поссорились между собой, после чего Демарат удалился в Спарту. Клеомен, чувствуя себя слишком слабым, вынужден был последовать за ним. Остались одни биотийцы и халкидяне, которых афиняне без особого труда прогнали». Город Халкида попал в руки победителей и получил демократическое устройство. По поводу этих событий Геродот написал «Так доказало свое превосходство гражданское равенство, ибо пока властвовали тираны, афиняне не могли преодолеть на войне ни одного неприятеля. Сделавшись же свободными, они выказали достаточное рвение и мужество в достижении такой цели». Такое развитие молодого государства устрашило спартанцев. По преданию, Клеомен нашел в Афинской крепости пророчество, предвещавшее много бед спартанцам в будущем со стороны Афин. И соображая, что если афинский народ останется свободным, то возьмет над ними перевес а будучи в рабстве ослабеет и будет охотно поминоваться, спартанцы решили вызвать из Малой Азии Гиппия и с помощью союзников восстановить его власть в Афинах. Своё предложение Спарта представила на усмотрение союзников. В собрании союзников против этого предложения выступил коринфианин Сосикл, который доказывал, что спартанцам по меньшей мере неприлично уничтожать свободу в тех городах, где она существует, и вводить в них рабство. Он так живо изобразил деспотизм тиранов, властвовавших в прежние времена в Коринфе, что никто не согласился поддержать Спарту, и Гиппий должен был удалиться. Тогда Гиппий возложил все свои надежды на персов и старался всеми силами побудить Артоферна, бывшего сатрапом в Сардах, покорить афинян. Артоферн с угрозами послал повеление афинянам принять к себе Гиппия, но афиняне смело отвергли такое предложение и решили скорее вступить с персами в открытую войну. Таким образом, мы видим, что и со стороны персов... И со стороны греков все было подготовлено к войне и не достаало только повода для того, чтобы она вспыхнула.